Глава 19. Проблемы. Кевин не приехал ни через неделю, ни через две. Что-то плохое происходило за стеной, и патрули решили не распускать, а преподаватели ходили мрачнее тучи, особенно мастер Адольхард. Они с Джафом каждое утро носились по территории академии, не обращая внимания ни на дождь, ни на ветер, а потом тренировались на стадионе. Миранда как-то пришла туда, чтобы поболить за Джафа и подразнить ректора, но они её прогнали. Мастер Адальхард меня игнорировал. Он, конечно, общался со мной, как со остальными студентками, отвечал на вопросы по схемам, которые получались у меня всё лучше и лучше. И на этом всё. Ничего личного. И я обижалась, точно ребёнок, которому подарили игрушку и тут же отобрали, и сама потешалась над своей наивностью. Подумаешь, сводил неродивую студентку на танцы. Может, он уже и имя мое забыл. «Орнел Лалет!» — прогремел его голос над ухом. «Вам что, надо особое приглашение?» Вздругнув, я подошла к обрыву, где выстроились остальные студенты. Миранда протянула мне лук, и я взяла одно из стрел, что торчали из подставок. Стрела оказалась тонкой, короткой и едва заточенной на конце. «Боги вложили в вас чуть больше, чем в прочих людей!» сказал ректор, стоя к обрыву спиной. Ветер рвал его чёрный плащ, выворачивая кровавой изнанкой. Внизу шумело море, совсем не такое, как в Динадире. Здесь оно вгрызалось в скалы и ревело разъярённым зверем. Вы всё ещё можете отказаться от этого подарка, запечататься или с благодарностью принять его и научиться использовать. Раньше я не знала, что во мне есть хаос, и не представляла, что однажды окажусь в Академии. Кто из моих предков наградил меня магией? Был ли отец, которого я знала, моим настоящим отцом? Какую стихию примет хаос? Вопросы так и оставались без ответа, но я готова была принять свою силу. Почувствуйте хаос. Он прижал руку к солнечному сплетению. Сконцентрируйтесь, а потом отпустите его точно стрелу, направив в цель. А куда стрелять? спросил Риан, переминаясь с ноги на ногу. В море, ответил мастер Адольхард. Не промахнётесь. Лути поднять. Приготовиться. Я натянул тетиву, приладив стрелу. Ректор благоразумно отошёл, став позади студентов. Слышите хаос? Да, и хаос присматривался ко мне, смогу ли его укротить. А теперь по команде отпустите его со стрелой как можно дальше. Огонь! Я выстрелила, и хаос рванул из меня на свободу. Стрела вжикнула и улетела так быстро, что я тут же потеряла её из виду. Плохо, обранил ректор, и я вздрогнув, повернулась к нему, но он сказал это Равени. Чья стрела даже не долетела до края обрыва и лежала тут же в примятой траве. Сейчас попробуем ещё раз. Глубоко вдохните и почувствуйте хаос вот здесь. Он прикоснулся к ней чуть пониже груди, и я, отвернувшись, зло выдернула ещё одну стрелу из подставки. Соберитесь, где ваша магия? Э, как вас зовут, студентка? Равена Тиберлон. Ответила народ воздушников, берущих своё начало: "Нас слышен". Коротко оборвал её ректор, отходя назад: "Приготовиться. Хаос. Огонь". Стрелы взмыли над морем у насяйского горизонту. "Очень хорошо", сказал мастер Адольхард, и я, улыбнувшись, обернулась, но теперь он обращался к Айрис. "Из вас, пожалуй, выйдет толк". А вы, Равена, Тиберлон, тренируйтесь по схемам Воин и Жаба не меньше 5 раз в день. Они помогают собрать хаос для быстрой атаки. Теперь по мишени. Мы развернулись к кругу, установленному так далеко, что я едва могла разглядеть алую точку в его центре. Укажите своему хаосу цель, пусть увидит её. Я поморгала, прищурилась, и точка вдруг увеличилась, став такой чёткой и близкой, что казалось, я могу коснуться её рукой. Приготовиться. Хаос. Огонь. Моя стрела сорвалась с лука как пёс с цепи и вжикнув, жадно впилась в цель. Очень хорошо, Миранда Карвена, услышала я прямое попадание. Я представляла, что это в ваше сердце, нежно ответила она. Творческий подход хвалю, кивнуло нейташ и отошёл, так и не сказав мне ни слова. Арнелла Я повернулась на мамин голос, и ректор наконец обратил на меня внимание. "Почему посторонние на занятии?" рыкнул он. "Вы понимаете, что это опасно?" "Простите," пробормотала я. "Я её не звала." Мама в пышном розовом платье и в белой шляпке с цветами радостно махала мне стоя под деревом. "О, видите её," приказал ректор и отвернулся. "Приготовиться." Я вернула лук на подставку и поплелась к маме едва не плача. Она обняла меня, обдав сладким ароматом, и я, взяв её под руку, повела прочь. Энцо пригласил меня в рыбный ресторан в захолустье неподалёку. Прощебетала она, цокая каблучками по каменным плитам дорожки. Я не хотела тащиться в такую даль, но потом подумала, отличный повод, чтобы навестить дочь, которая и думать обо мне забыла. "На тебе забудешь. Зачем ты устроила эту дурацкую помолвку, мама?" Я ждала большей радости, с обидой заявила она. Я очень, очень тебя люблю, ты же знаешь. Знаю. Эта любовь душила меня точно змея, обвившаяся вокруг тела. Я направилась к выходу за территорию, где обычно оставляли экипажи. Ты красивая, умная, хорошая девочка, продолжила она. Но даже я, твоя любящая мать, вынуждена признать, что с теберлоном ты прогнула выше головы. Я была у них в особняке в Фургарте, настоящий дворец. И я узнала, что у них есть собственный остров. Остров, представляешь? Прямо посреди моря. Хм, со островами так обычно и бывает, буркнула я. Ах, Кевин! Она подняла глаза к небу и мечтательно вздохнула. Я понимаю, почему ты в него влюбилась. В такого просто невозможно не влюбиться. Высокий голубоглазый блондин улыбкой растаять можно. Вежливый, воспитанный молодой человек. Это такая удача, что он выбрал тебя. Ты его заставила, напомнила я, сворачивая к большим деревьям. Придумала, что он меня совратил. Или что там, не знаю деталей. Да и не надо, отмахнулась мама, хихикнув. Главное, он сделал тебе предложение. И знаешь что? Не знаю. «Ответила я. «Энца тоже хочет жениться на мне!» Я остановилась и, повернувшись к ней, обняла. «Я очень рада за тебя!» Искренне сказала я. «Конечно, он не молод и некрасив, как твой избранник, зато богат, зато богат!» Подтвердила мама и жестом фокусника сунула мне под нос руку. «Та-дам!» «Ого!» Оценила я камень в кольце «Обед!» Так сияет, что ослепнуть можно. Уверена, твоё кольцо будет не хуже, успокоила меня мама. Намекни Кевину, что в Фургарте самые лучшие украшения продаются в магазинчике около храма огня. Мама, я не выту за него. Конечно, выйдешь, отмахнулась она и, вытянув руку, полюбовалась игрой света на бриллианте. Такими предложениями не разбрасываются, знаешь ли. И я тут подумала: а что если нам сыграть свадьбу в один день? Закажем похожие платья Мама, прекрати, взмолилась я, снова беря её под руку и ведя к выходу. Тень больших деревьев сомкнулась над нами, и я невольно прислушалась. Не раздался ли плач, о котором говорил Джаф, но услышала лишь шум листьев и вздохи ветра, заплутавшего в кронах. Когда Кевин вернётся с охоты, я объясню ему, что всё это недоразумение. Даже не смей такое говорить, воскликнула мама. Второго шанса может не быть. «Запечатаешься и под венец!» «Что?» Нахмурилась я. «Я не собираюсь запечатываться!» «Даже если мы с Кевином помолвлены каким-то непостижимым образом!» «Это все я!» Довольно улыбнулась мама. «Может, во мне тоже есть магия?» «Подумай уже головой, Арнелла!» «Кевин молод, хорош собой и очень, очень богат!» «Надо хватать его сейчас, горяченьким, пока какая-нибудь ушлая девица тебя не опередила!» Он не станет ждать, пока ты будешь корпеть над учебниками или стрелять в море как чокнутая. И главное, зачем всё это? Чтобы ходить в патруль? Брррр! Мама демонстративно поёжилась, передёрнув плечами. <служдая> Лучше родишь маленького тиберлончика или двоих. <связь> У вас будут такие чудные детки. <связь> <связь> Она всхлипнула и вытерла на маникюрном пальчике уголок глаза. Только пусть зовут меня просто Кармелла. строго добавила она. «Никаких бабушек или упаси боги, бабуль! Пойдем к этой вашей женщине, похожей на дерево, что заведует бумажками, оформим заявку на запечатывание прямо сейчас». «Нет!» воскликнула я. «Я иду на занятия, а ты?» «А я в ресторан. Меня уже ждут?» Она кокетливо помахала пальчиками Энце Лифою, который стоял у главных ворот. Он вежливо склонил голову, приветствуя меня. «Может, поедешь с нами?» «Нет!» повторила я. Ну ладно. Она приобняла меня, поцеловала в щёку и заботливо вытерла след помады. Я уверена, что ты как разумная девушка поймёшь все мои доводы и примешь правильное решение. Эта женщина похожа на дерево, брята Флоран проворчала я. Совсем не страшная. Сходишь к ней сама. Я простонала и, оставив маму, побежала на занятия. Стена рушится. Подетожил из Аргаст. Стена такое короткое, простое, обыденное слово, но эта стена не была обычной перегородкой. Однажды её создали они, маги, стали в строй и пустили корни в чёрную землю, напоённую кровью их соратников, сплелись руками ветками, чтобы остаться на страже навеки. И вот теперь они Добровольно ушедшие из привычной формы бытия умирали навсегда. Ты должен вернуться в патруль, Родарик, сказал Изаргаст, потому что это полная Марлиза Куфон сморщила свой маленький носик, когда в кабинете для собраний совета академии прозвучало грубое слово, полностью характеризующее ситуацию. К стене подтянулись резервы целителей. Многие деревья удалось спасти, но не все. Есть прорехи, и хаос вырывается. Изарго требовательно смотрел на него, и Родерик с тоской понял, что не отвертится. Что ж, однажды это должно было произойти. И где Джемма? С досадой спросил Морэн. Я не видел её уже недели две. Я видел её мельком. подал голос Рурк. «Она заходила к себе. Отчего-то надела белое». Рурк мотался к стене каждый день и выглядел уставшим, но свирепым, как медведь, готовый к схватке. «Хватит прохлаждаться, Родерик!» поддержал он из оргаста. «Эвер хороший огневик, у него первый уровень, но нам нужен мастер, чтобы зарядить звезду. Кто знает, из-за чего это... Прости, Марлиза, произошло...» Может от того, что артефакт не включили на полную мощь? Родригс сцепил зубы. Он был нужен им, но не мог сделать ровным счётом ничего. Бесполезный хлам. Просто продолжать идти, и он делал, что должен, но в итоге так никуда и не пришёл. Почему ты молчишь? не отставал Изаргаст. Что с тобой происходит? Родригс смотрел на свои ладони, лежащие на столе. Цвет кожи уже сравнялся, и теперь правая, которую он сунул в огонь и которую исцелила Джема, была такой же смуглой и такой же пустой. «Я потерял свой огонь», — сказал он. Это оказалось легче, чем он думал. Кресло под ним не проломилось, и потолок не обрушился. Голубые глаза Марлиза расширились, а вот остальные даже особо не удивились. «Ха! Так вот зачем тебе эта невеста!» — воскликнул Лейзергаст, откидываясь на спинку кресла. — А я-то думал, как вообще Джемма смирилась с ее появлением? — Ну, конечно, тебе нужна искорка. — Прямиком в огонь не пробовал? — Пробовал, — ответил Родерик. — А если попытаться пройти лабиринт еще раз? — Не пускает. — А эта девчонка рыжая не сработала, значит? — пробосил Рурк. — Может, ты плохо старался? — Она еще не получила свою магию. Процедил Родорик. Так подготовительные работы никто не отменял, хохотнул Рурк. Да вдруг она вовсе не огонь, рассердился Родорик, не зная толком от чего, то ли от того, что они так просто восприняли это, то ли от того, что Биата положила ему на плечо свою одеревеневшую руку, протянув её через весь кабинет, и он почувствовал тёплую волну энергии и поддержки. Так что ж, что не огонь? Тебя жалко, что ли? ухмыльнул Сарук. Может это От трения бы пламя разгорелось. Прекратите, потребовала Марлиза, хлопнув ладошкой по столу, и мужчины уставились на неё. Прекратите сейчас же, повторила она спокойнее, поправляя жемчужные бусы. Мы собрались здесь не для того, чтобы обсуждать интимную жизнь мастера Адальхарда. А она никоим образом не касается никого из здесь присутствующих. Джемма тенет. кивнул Моррен и вновь повернулся к Родерику. «Значит, она взяла отпуск? Надолго?» «Мастер Адлхарт больше не маг!» произнесла Марлиза. «Верно?» «Временно!» встрепенулся Рурк. «Это пока не ясно!» Она обвела всех незамутненным лазурным взором. «Однако в правилах Академии четко указано, что ректором может быть только маг! И это значит, что мастер Адлхарт Впрочем, какой он мастер. Родерик Адольхард не может больше занимать пост ректора Академии Хаоса. Более того, его молчание относительно состояния собственного магического резерва преступная халатность, о которой стоит доложить на самый верх. Она многозначительно подняла взгляд к потолку. В воздушном облаке, что ли, буркнул Рурк. Император знает, ответил Родерик и Марлиза поджала губы. «Тем не менее», — продолжила она, — «в правилах академии четко указано, что если ректор по каким-либо причинам не в состоянии выполнять свои обязанности, то совет должен выбрать нового руководителя». «Так нормально он справляется», — возмутился Рурк. «Скажи ей, Морен!» «Как ты запечатал девчонку?» — спросил из оргаст. «Хаосом первокурсницы. Невесты?» Уточнил он: "Нет, Арнелла Алет отправилась куда-то со своей матерью, и он не в силах сдерживать раздражение, закончил занятия раньше. Может, они пошли выбирать свадебное платье?" Ему хотелось взять Арнеллу за плечи, встряхнуть и спросить: "Зачем ей сдался этот белобрысый дурачок Тиберлон? Чем заслужил её поцелуи?" Сегодня ночью ему опять снилась королева хаоса, и он проснулся с криком и в холодном поту. Очевидно, что Родерик Адальхард не может осуществлять запечатывание, торжествующе понила Марлиза. А в случае прорыва хаоса у студентов эта обязанность ложится на ректора. Посему предлагаю немедленно избрать нового ректора академии, а Родерика Адальхарда исключить из совета. Я против, возразил Рурк, но остальные молчали. Она права, подал голос Родерик. Я должен был сказать сразу, но на всё надеялся. Хочу отметить, что мой преподавательский стаж больше, чем у всех здесь присутствующих, перебила его Мориза. Я обладаю всеми необходимыми навыками и наработала целый ряд предложений, призванных оптимизировать работу академии. "Сразу нет", отрезал Изаргаст. "Я против твоей кандидатуры, Мориза. Видал я все эти оптимизации в гробу". Беата, ты чего молчишь? Беата Флоранс стояла у окна и смотрела вдаль, где чернела полоска стены. Дым походных костров окутывал её туманом, смешиваясь с хаосом. Беата будет отличным ректором, сказал Родерик. Она и сейчас выполняет большую часть моей работы. Беата покачала головой, даже не обернувшись к столу. Так да Рурк предложил Изаргаст Мастер хаоса, анимак, полный сил. «Издеваешься?» Возмутился тот. «Я не могу долго в помещении быть, мне от этого спину ломят!» «Напоминаю, что при выборе ректора следует учитывать его организационные способности, опыт работы с людьми!» Не сдавалась Марлиза. «А еще у него должен быть высокий магический уровень!» Обернулся к ней из эргаста, его глаза сверкнули изумрудами. «У тебя, кажется, третий!» «Что весьма неплохо!» Приосанилась Марлиза и покосилась на Родерика. «Лучше, чем ничего!» «Предлагаю голосовать, кто за то, чтобы выбрать ректором Марлизу Куфон, то есть меня!» Она подняла руку вверх, обвела всех взглядом, но никто ее не поддержал. «Прекрасно! Один голос!» — сказала она. «И раз других кандидатов нет...» «Ладно!» — с отвращением выплюнул Моррен. «Фух!» Кто за меня? Родерик и Рурк тут же подняли руки, и Биата Флоран помахала отростком ветки, вылезшим из рукава. "Родерика дал харт не имеет права голосовать", вспыхнула Марлиза. "И если бы тут была Джемма, то отдала бы голос мне". "С какой статьи?" удивился Моран. "Из женской солидарности хотя бы, которая в некоторых, похоже, отсутствует". Марлиза укоризненно посмотрела на Биато, но с таким же успехом она могла бы ожидать сочувствия от пня. А тебя она терпеть не может. Даже если так. Морен поднял руку. Я отдаю свой голос себе. У меня прекрасные организаторские способности и огромный опыт работы с людьми, по большей части мёртвыми, но тем не менее. Ты проиграла, Марлиза. Смирись. Ты ведь ненавидишь всё это. Натянуто улыбнулась она. тебе придется решать целый ворох проблем, общаться с родителями, принимать зачеты у отстающих. Родерик сцепил пальцы в замок, опустил голову, разглядывая рисунок дерева на столе. Хоть бы Арнелла сдала все зачеты с первого раза. Или она бросит учебу и запечатается. Замужество, дети. Все это не вяжется с обучением и тем более практикой за стеной. И что она подумает, когда узнает, что он калека? «Ведь Марлиза не станет держать язык за зубами. Скоро весть разлетится по всей Академии». «Я справлюсь», — перебил ее изоргаст. «Постараюсь продержаться до того, как Родерик получит свой огонь и с радостью верну ему все полномочия». Он задумчиво побарабанил холеными длинными пальцами по поверхности стола и добавил... И для того, чтобы приблизить сей прекрасный момент, первым моим распоряжением будет открытие лабиринта для первокурсников, скажем, через неделю. — Что? — напрягся Рурк. — Так рано? — Отчаянные времена требуют отчаянных мер, — пожал плечами из эргаст. — Так у Родерика будет возможность вернуть свой огонь до охоты. — Но дети не готовы! — возмутилась Марлиза. Лабиринт словно прохождение родовых путей матери, невозмутимо ответил Моран. Новое рождение. Очень самонадейно с твоей стороны думать, будто ты на что-то влияешь. По большей части мы просто даём трусам время сбежать. Прохождение лабиринта до срока всё равно что преждевременные роды, осложнения неизбежны. Ладно, неудачная метафора, признаю, проворчал Изаргаст. Это будет ошибкой, Морен. Нехотя согласился с Марлизой Родерик. На первом курсе есть один парень, Джаффри Хайгер, потенциальный аним мако уровня мастера, но он ещё не стабилен. Посмотри в окно, Родерик, рявкнул Морен, склонившись к нему над столом, и тонкая сетка шрамов на его щеке покраснела, выделившись резко на светлой коже. Там рушится стена и рвётся наш мир. Там скоро будут гибнуть твои друзья, с которыми ты столько раз ходил на охоту, а потом хаос придёт сюда. Ты должен был сказать мне сразу про свой огонь. Это моё личное дело, буркнул Родарик, чувствуя себя престыженным, как ребёнок, и в то же время тронутым. Он снова был частью команды, и эта поддержка грела точно незримые объятия. Это твоё больное эго, возразил Морн, раздутое до размеров слона, твоё эго не меньше, а может и больше, ухмыльнулся некромант. Итак, как новый ректор академии, я объявляю заседание совета закрытым. Все свободны, особенно ты, Марлиза. Он встал и галантно отодвинул ей стул, помогая подняться. Фыркнув, она ушла, хлопнув дверью, но остальные её не двинулись с мест. Ты знала, Спросил Родерик, повернувшись к Биате, которая водила тонким пальцем сучком по стеклу. "Догадывалась", сказала она. "После той охоты ты первое время постоянно ёжился, как от холода". "Давайте разработаем план", предложил Изергаст. "Рурк, надо усилить физические тренировки. Я проведу лекцию, чтобы успокоить студентов. Ты усмехнулась Биата. Успокоишь, скажешь, что бояться нечего, потому что все мы однажды умрём. А если отправить в лабиринт только рыжую, предложил Рурк. А если через неделю стена обвалится и твари хаоса окажутся здесь, парировал Изаргаст. Так мы хотя бы дадим первокурсникам шанс. А твоя задача соблазнить девушку, повернулся он к Родерику и не удержался от шпильки. Тебе это обычно прекрасно удаётся. Однако, как я понял, у вас с ней сложные отношения. У нас договор, сказал Родарик. Если она станет магичкой огня, то переспит со мной. Ха, очень романтично, кивнули Зоргаст. А вот только есть заголовка. Видишь ли, у тебя не было возможности попробовать женщину с твоей магией, поскольку огненных запечатывают. А я, только узнав о вероятности усиления потенциала после соития с некроманткой, перепробовал всех, кого нашёл. У них не так-то много, заметил Родерик. В патруле три, ещё шесть низкоуровневых в разных концах империи. Одна подрабатывает гадалкой на ярмарках, вызывает духов и предсказывает вечную любовь. Ах, а это знойная женщина, хоть и не кроманка, слегка за сотню. Изаргаст мечтательно поднял глаза к потолку. Выглядела, впрочем, на 50 максимум. Самый сок, пробасил Рурк. "Ты ведь уже понял, к чему я веду, да?" спросил он Рурка, и тот кивнул. "У меня такое было лишь раз", сказал он, "с первой женой. Мало иметь одинаковую стихию, Родерик, должно быть нечто большее". "Так вот, к чему я?" Изаргаст снова побарабанил пальцами по столу и нахмурил тёмные брови, так резко контрастирующие с его белыми волосами, собранными в хвост. Если она выкалывает глаза на твоём портрете и плюёт на твою тень, то ничего у тебя не выйдет. Родорик молчал. Последняя надежда Тайла исчезает словно мираж. А может, наоборот, возразил Рурк. От ненависти до любви, как говорится, м, может и так. Не стал спорить Изаргаст. К тому же, если она огонь, то должна быть очень горяча, да и ты, видимо, хорош, хоть мне и противно думать об этом. Но если Джемма ушла от меня к тебе и не вернулась, рыдая от раскаяния, то это так. Потому что я великолепен. И на этой ноте предлагаю закончить. Я за, согласился Рурк. Еще не хватало слушать твое пустое бахвальство. Всем известно, что лучшие они маги. Скажи, Беата. Я и правда должна сказать кое-что. Она вздохнула и повернулась к мужчинам. Не хотела при Марлизе. Покопавшись в зеленой траве на макушке, Беата поймала жучка и, приоткрыв окно, выпустила наружу. «Сегодня пришел указ императора», — сказала она. «Все они, маги, с образовавшейся корневой системой, обязаны прибыть к стене для ее укрепления». Дружный вздох прокатился по кабинету, когда все поняли, что это значит. «Беата!» Родорик вскочил и, подойдя к женщине, обнял её. "Отстань, Родорик, у меня жуки, не видишь?" оттолкнула она его, улыбнувшись. "Я думала, останусь здесь, в саду больших деревьев. Взяла бы с тебя слово навещать меня и подсыпать свежий навоз". "Бета, мы что-нибудь придумаем", пообещал Изаргаст, холодное лицо которого исказилось от несвойственных ему эмоций. В правилах академии наверняка можно найти какую-нибудь лазейку или создать её. Я ведь ректор, я могу. Вроде ты ключевой преподаватель, без которого всё рассыплется, к тому же это правда. Мне и так недолго осталось, ответила она и подошла к двери. Корни из-под её юбки расползались змеями по мраморному полу. Надеюсь, вам удастся остановить хаос, мальчики. Я сделаю всё, что могу. Дверь закрылась, и они остались втроём. А мальчики недоверчиво пробасил рурк.